Скоро Новый год. Печенка в шоке, Вспоминая прошлый Новый год. Все плохое Кажется далеким. С верой, что хорошее придет. Так давайте В бой ночных курантов Пожелаем счастья Всем вокруг. Красоты, раскрытия талантов. Пусть все станут Вежливыми вдруг. Чтобы банки Стали к нам добрее, Несмотря на кризис и бардак, Чтобы шли по жизни мы смелее, Помогая людям просто так. Если зачеркнуть в себе плохое, Злость, обида глупые печаль, То в себе мы в Новый год откроем То, о чем потом не будет жаль.